Глава 18. «Можем прогуляться», — предложил я Олегу, и он согласился. Мы успели пройти метров десять, а Олег еще даже не начал говорить, когда я заметил быстро бегущего парня, что сходу заскочил в штабную палатку. «Что-то не так?» — спросил Олег, когда я остановился. «Погоди, похоже, что-то выяснили. Это был человек Константина». Олег только ухмыльнулся и почесал затылок. Я зашагал к палатке. Мой товарищ двинулся следом. «Что происходит?» — спросил я, откинув входной полок. Парень уже сделал короткий доклад и собирался уходить. Костя выглядел немного озадаченным, а остальные вообще замерли в какой-то задумчивости. Я представил Олега всем, кто с ним не был знаком и посмотрел на Константина. «Какие новости?» — спросил я его. «Силы теневиков перебросили на оцепление», — он замялся. «Я бы сказал, коридора. От северной границы и до сюда. Технику под шумок уводят с площади, стараются действовать тихо, но часть оставляют. Малые люди говорят, что живую силу противника уже почти всю перебросили, оставили малую часть». Он замолчал, словно раздумывая. «Такое ощущение, что готовят какую-то операцию», — продолжил он. «Может, тогда самое время начать?» — предложил я. «Поднимем людей» и штурмом возьмем здание, не выйдет, — грустно заявил Костя. Вход и площадь с его стороны по-прежнему охраняются хорошо, причем для усиления охраны привезли отряд одаренных. Сейчас их там больше сотни. Поставлены на охрану входа и внутри здания. Понятно, для чего их берегли, — произнес художник, подключившийся к разговору. Видимо, это и было их целью — туда не прорваться даже нашими силами. Ты один с сотней не справишься. Почему главы семей все еще сидят в этом здании? Задал вопрос я. Мне было странно, чего они вообще там засели. Неужели не проще свалить по домам или вообще куда-нибудь подальше? Хотя если они считают, что инициатива и сила в их руках, то какой смысл сбегать? — Я думаю, они пока не рискнут выйти, — ответил мне Борис. — Если на улицах их узнают то попытаются схватить или убить. Так что тихо сбежать не удастся. А если их будут выводить под усиленным конвоем, то это совсем уже за рамками. «Им просто нет никакого смысла проявлять слабость», добавил Костя. «Они должны показывать свою силу. А сейчас здание палаты — это и есть тот символ власти, за которой идет бой». В целом, его мысли хорошо коррелировали с моими, Так что я готов был согласиться с верностью доводов. Мы ушли от того, что за маневры затеяли наши противники. Напомнил я собравшимся. Они выстраивают заградительные линии, выделяя коридор. Что за коридор, попытался уточнить я. В основном там промзона, но попадает несколько жилых строений. Там живут низшие сословия, рабочие, что трудятся на тех заводах. Есть кварталы, где в основном обитают безродные. Но этот коридор идет до самой площади. Здесь же заканчивается парком и, собственно, самим зданием палаты. И вот еще что. Говорят, им выдали какое-то новое оружие. Никто не знает, для чего и на каких принципах оно основано, но, полагаю, нам нужно быть осторожными. Все это очень странно. «И для чего же им это все?» — спросил я. Костя пожал плечами. «Похоже, я знаю». — подал голос Олег. — Собственно, об этом и хотел поговорить. Все разом уставились на него. — Рассказывай, — попросил я товарища. — Когда добирались сюда, мои дозорные патрули заметили кое-что странное, — начал Олег. — С северо-запада в сторону города движется большая группа конгуров. Что значит «большая группа», — перебил Олега Костя, — то и значит, что «большая». Мы насчитали больше десятка тварей, Но к ним по пути присоединяются еще. Может, просто сезонная миграция?» Спросил Борис. «Сначала тоже так подумал. Но вектор движения легко прослеживается. Прямиком к нам. Но не это главное. Их сюда словно гонят. За группой следует много людей на приличном расстоянии. Но все же мы определили в них одаренных семей. Многих узнали». «По большей части там менталисты, а это означает, что кангуров направляют», — закончил я за Олега. «Но как возможно ими управлять?» — недоуменно произнес Виталий, который до этого момента тихо стоял в сторонке. «Можно», — сказал я, — сам пробовал. «Да, не так просто, но если научиться делать это совместно, нескольким одаренным разом, то все возможно». «Моей силы хватило ненадолго, но это было несколько дней назад. Подозреваю, что сейчас я бы лучше справился. А тебе и придется», — грустно усмехнулся Олег. «Перемолоть такую кучу монстров нам просто не под силу. А где сейчас эти твари?» «Думаю, к этому моменту уже на подступах к городу». «Вот теперь все складывается», — произнес Константин. «И выделение этого коридора, и территория, по которой он проложен...» Они не собираются рушить дома богатых сограждан. Все беды, как обычно, падут на безродных и работяг. Растопчут пару заводов, но это ерунда. Потом компенсируют строительство новых, тем, кому они принадлежат. Зато они пригонят сюда такую разрушительную мощь, что нам не устоять. А заслоны, что они выстроили по краям коридора, попросту не дадут нашим людям скрыться. «Мы в ловушке», — сделал заключение Константин. «Не торопись с выводами!» — осадил я его. «Во-первых, у нас есть силы за пределами коридора!» — Олег кивнул. «Во-вторых, мы разделимся. Часть наших людей все равно против кангуров ничего сделать не сможет. Но они могут разобраться с оцеплением. А когда эти огромные макаки примутся топтать особняки власти имущих и дома сословных элит, теневикам придется тратить силы на усмирение своей армии тварей». «Иначе против них попрут свои же!» «У нас не хватит сил», — возразил Костя. «Хватит», — уверенно заявил я, переведя взгляд с Олега на художника. Олег кивнул, подтверждая готовность своих людей, а художник лишь хитро улыбнулся и пожал плечами. «Нашим людям нужен отдых», — произнес Виталий. «Да, я это знаю». «Согласился я. Знаю, что все валятся с ног, но нужно выводить людей из этой западни. Пока мы займемся кангурами на подступах к городу, твои люди, — я взглянул на Костю, — те, кто внедрен, должны обеспечить коридор отхода. Выясни, где задействован их отряд, и через тот участок выводите людей. Вам в помощь добавим людей Олега. Сможем выделить пару отрядов для обеспечения безопасности?» Олег кивнул. Уже не важно, что мы раскроем своих. Их заберем с собой. Нет смысла больше оставаться в рядах противника. Думаю, это последний козырь, который нам противопоставляют. И мы, к счастью, смогли разгадать их планы заранее. Все закивали, соглашаясь. «Виталий и Костя», — продолжил я, — «на вас эвакуация. Поднимайте людей, но чтоб без паники. Старайтесь действовать скрытно, насколько это возможно». «Мы с Олегом, художником и Борисом отправимся к северной границе. Пора бы посмотреть, что там происходит». Распоряжения были поняты и приняты. Через пять минут в палатке остались только я и художник. Олег отправился готовить своих людей к переброске ближе к северу и выделению нужных сил для поддержки эвакуации. Часть, что пойдет на север, должны будут обеспечить противостояние с заградительным отцеплением. Борис отправился готовить к тому же байкеров. Я собирался отправиться за своим мотоциклом, чтобы добраться до границы города как можно быстрее. «Постой!» — окликнул меня художник. Я задержался. «Уверен, что сможешь совладать с кангурами. Я сделаю все, что в моих силах. Я не дам разрушить город и потоптать людей. Поверь, я кое-что могу». Художник удовлетворенно кивнул и отправился за своим байком. Мы договорились встретиться на окраине промышленного района через десять минут. Свой мотоцикл я нашел там, где его и оставил, в темной подворотне. Как еще никто его отсюда не спер. Понятно, что уехать на нем не удалось бы, но ведь можно и утащить. Но либо мне повезло, либо этот байк уже знали. Сейчас это было неважно. Я прикинул, как проще проехать, и медленно тронулся. Свет включать не стал, чтобы не привлекать внимания. Оцепления вокруг площади еще толком не было. Видимо, его решили организовать в последний момент, чтобы сейчас не вызывать подозрений. Зевак вокруг тоже не было. Ночь ведь. Мне удалось преодолеть большую часть пути, прежде чем встретил первый патруль. Разбираться на словах никакого желания не было. Я просто взял всех троих под контроль и проехал мимо. «Это не те дроиды, которых вы ищете», — пробормотал я, проезжая мимо, просто чтобы поднять себе настроение и немного проснуться. С художником мы встретились в условленной точке только через пятнадцать минут. Он опоздал и был злой как черт. Из кармана косухи торчала рукоять энергопистолета. Похоже, он применял его совсем недавно. «Что случилось?» — спросил я его, но художник только помотал головой и не стал ничего отвечать. «Ну и ладно. Не хочет — это его дело. Приехал, значит, все хорошо. Мы все так же, не включая фар, Покатили проулками заводских кварталов на север, отклоняясь немного западнее, чтобы не нарваться на оцепление. За границей парка оно было уже полноценным. В принципе, наших людей можно было эвакуировать и через площадь, подмяв под себя небольшой сектор. Но если уж в одиночку оказалось не так просто проскользнуть незамеченным, то для большой компании пришлось бы затратить слишком много сил. Так что я был доволен, что предложил уходить через сектор, подконтрольные нашим людям. Промзону и ближайшие кварталы с типовой застройкой многоквартирных домов мы проскочили быстро, но теперь нам требовалось вернуться ближе к коридору, и здесь нас уже ждал сюрприз. Улица оказалась перегороженной, а на КПП стояли люди с оружием в руках. Я хотел попробовать объехать препятствия, но, как назло, ни одного проулка не попадалось. Художник замедлился до предела, Я последовал его примеру. Что будем делать? Тихо спросил он. Едем как ни в чем не бывало. На месте возьму под контроль блокпост, проедем дальше. Не думаешь, что лучше развернуться, вызовем лишние подозрения? Не бойся, прорвемся. К блокпосту мы подъехали одновременно. Нас попросили остановиться и предъявить документы. Конечно, делать ничего подобного я не собирался, так что незаметно поведя рукой. Подчинил себе вояку. «Проезжайте!» — произнес он, едва оказался моей марионеткой. Но проехать мы не успели. Видимо, подозрение вызвало то, что мы не показали бумаги. Все же недосып сильно давало себе знать Проколоться на таком пустяке. «Стоять!» — послышалось от припаркованного на обочине грузовика, и из него на улицу стали выпрыгивать вояки с винтовками наперевес. «Пятеро!» Можно, конечно, попытаться, но все они настороже. При внезапной атаке шанс бы еще был, но здесь я не хотел рисковать. Нужно было немного отвлечь, рассредоточить их, прежде чем предпринимать хоть что-то. «Предъявите документы!» — потребовал подошедший к нам первым. «Почему не проверил?» — тут же крикнул он тому, что был под моим контролем. «Это же свои!» — пролепетал вояка. «Да уж, когда нет четко заданной программы действий, подконтрольные могут придумывать для себя обоснования поступков, но вот то, что для других это обоснование кажется достаточным, уже не вариант». Наш проверяющий как-то странно посмотрел на своего товарища и тут же шагнул назад, выставив перед собой ствол винтовки. «Тут менталист!» — заорал он так, что я подумал, перебудет весь квартал. Нас раскрыли. Вот только зная никто на самом деле перед ними, стреляли бы сразу и наверняка. На нас уставились пять стволов. Моя марионетка вдруг заметался из стороны в сторону, словно не мог принять какого-то решения. Отвлекаться на его продуманную линию поведения я не стал. Не до того. Просто вырубил его. Вояка сделал еще пару шагов и завалился на бок. Взгляды пятерки вооруженных людей... Метнулись с нас на него и обратно. Черт! Только и успел подумать я, соскакивая с байка в тот самый момент, когда стволы, направленных на нас винтовок, уже начали подсвечиваться сиреневым, готовясь пропустить пучок разрядов. Художник успел подхватить мой мотоцикл за руль, не дав ему завалиться на бок. Я же оттянул на себя три молнии, начав их впитывать правой рукой, а левый инвертировал разряд и расплавил две винтовки противника. Все это произошло так быстро, что, наблюдая, кто со стороны, просто не понял бы ситуации. Но вдруг откуда-то справа раздались выстрелы, слившиеся в единую канонаду. Троица вояк, что остались при оружии, дернулась и разом осела на асфальт. Все с пробитыми головами. Те двое, что остались без винтовок, еще до этого хотели сделать ноги, но я взял их под контроль и не позволил этому произойти. Еще два выстрела... И они тоже завалились на бок без проявления признаков жизни. Я видел, что художник осматривает ближайшие проемы окон. Выстрелы раздавались оттуда, но конкретного места я не засек. Похоже, художник тоже. «Эй!» — крикнул я. «Спасибо, кто бы вы ни были! Всегда рады помочь, князь!» — раздалось в ответ. Голос я не узнал, но понял, что узнали меня. «Интересно. Едем!» — произнес художник. — Нам помогли, но не стоит задерживаться. — Тебе не интересно узнать, кто нам помог? — Не все ли равно? — ответил художник. — Скорее всего, кто-то из народных ополченцев. Мои говорили, что их много за последние пару дней объявилось. Кто-то ищет приключений, кто-то чем поживиться, а кто-то и впрямь на нашей стороне. Люди, они очень разные, к каждому в голову не залезешь. Он был в чем-то прав. Нам помогли, и это замечательно. Если бы этот кто-то хотел показать себя, то наверняка вышел бы. А так я подозревал, что едва мы уедем, и этих вояка, опрометчиво устроивших блокпост посреди улицы, оберут до нитки. Что ж, их право. Я даже догадывался, что эти партизаны в засаде просто ждали удобного случая проделать это раньше, но не срасталось. А тут такая оказия. Дальше мы ехали осторожней. Старались внимательно всматриваться в темные улицы. Пару подобных заградительных точек нам удалось объехать. К парку, что отделял центральную часть города от частного сектора, где в основном располагались особняки зажиточных горожан, мы выехали без особого труда. Здесь же нам предстояло сильно взять на восток чтобы вновь вернуться ближе к коридору, к той точке, где намечалось проникновение кангуров на территорию города. Этой ночью в парке совершенно не работало освещение. Может быть, специально вырубили, чтобы народ не сразу заметил неладное. А может и наоборот, отключили такие же партизаны, что помогли нам на блокпосте. По темным аллеям парка мы проследовали до места, где заканчивались особняки, и вновь начиналась какая-то промышленная застройка. Точнее, здесь были подъездные пути, располагались какие-то приемные терминалы, тупиковые железнодорожные ветки. С севера везли много чего, и в этом месте перелопачивали все привозное, сортировали, и уже после этого направляли по назначению в различные районы города. Теперь я понял, почему теневики выбрали это место. Крушить тут особо было нечего, Здания терминалов располагались по обе стороны, на некотором отдалении от въезда, представляющего собой широченную площадку, где могло бы разместиться разом несколько сотен грузовиков. Оцепление стояло в районе терминалов, но мы подобрались к ним с тыла. Завидев первые признаки военных, мы не стали лезть на рожон, а укрылись среди подступающих к этому месту высоких деревьев на самой границе парка. Я полагал, что где-то здесь мы могли пересечься с людьми Олега. Вряд ли они попрут прямиком на отцепление, а так было вполне удобно наблюдать за происходящим из-за спин тех, кто устроил нам ловушку. Волки вышли из окружения и сейчас со смехом наблюдают за охотниками, которые все еще думают, что флажки являются препятствием для умных хищников. «Смотри!» Художник коснулся моего плеча и указал рукой на север. «Там, где-то очень далеко, виднелись мечущиеся огни фар. Словно кто-то несся через ледяную пустыню на вездеходах, подскакивал на неровном льду, а свет заходился в бешеной пляске. Похоже, это те, кто гонит тварей в нашу сторону. Я присмотрелся, но ничего не заметил». С такого расстояния было совершенно неясно, что там происходит. «Надо подобраться ближе», — сказал я и направил свой байк в ту сторону. Художник немного поворчал, но поехал следом. Нам удалось продвинуться примерно на километр, пока байки, сойдя с подогреваемого дорожного полотна, не стали вязнуть в раскисшей каши грунтовой дороги. Я нашел небольшой лесок» который мог бы послужить укрытием для нашей техники, и оттолкал байк туда. Художник последовал моему примеру, и дальше мы пошли пешком. Мне нужно было увидеть своими глазами, что происходит, чтобы оценить возможности и понять, что предпринять. Забравшись на низенький холм, я остановился. Это место было не лучшим наблюдательным пунктом, но вид отсюда открывался лучше, чем из низины. Наконец-то я их увидел. В полумраке ночи, едва разгоняемом ущербной луной, выселись черные силуэты гигантских тварей. Они шли, сбившись в кучу. Не поодиночке, но и организованной группой, словно идти сюда совсем не хотели. Я насчитал восемнадцать конгуров. Каждый из них был очень серьезным противником — Каждый мог произвести такие беспорядки на улицах города, что задрипанному Кингконгу и не снилось. Твари брели, понурившись, не спеша, но даже их медленный шаг оказался слишком быстрым для их конвоиров. Следом двигались загонщики на снегоходах и вездеходах, чьи отцветы фар я и видел издалека. Кангуры не обращали на них никакого внимания, словно их и не было вовсе. Странное это было зрелище. И непонятное. Как эти ребята вообще собирались натравить всю эту толпу монстров на город? Как они собирались управлять такими созданиями? Я прекрасно помнил, какие усилия потребовались от меня, чтобы сдержать одного такого монстра. Да, сейчас я был сильнее. И справился бы с парой, а то и тройкой таких, но все же. Менталисты наверняка были слабее меня. Разве что они были заточены на этих тварей, но я о таком не слышал. Толпа кунгуров приблизилась к границе города и застопорилась. Словно эти машины для разрушения не хотели идти дальше. Я видел, как нарастает какое-то недовольство в их рядах. Идущие до сего момента безропотно твари принялись перерыкиваться, дергаться и то и дело совершать выпады в сторону своих загонщиков. От края одного из терминалов, что был ближе к нам, отделилась низкая гусеничная платформа с установленной на ней не то пушкой, не то башенкой с локатором. Я не сразу понял, что это вообще такое, но следом за ней выехала еще одна... Не направилась огибать толпу монстров по дуге. Следом еще и еще я насчитал четыре платформы. Они выстроились по окружности, а с противоположной стороны к ним присоединились еще. Я вдруг понял, что они задумали. Это все походило на какое-то акустическое или же излучающее приспособление. И, похоже, с помощью этого Они собирались влиять на монстров. Наверняка к этой хрени приложил свои шловливые ручки изобретатель господин фон Кляйнин. По-видимому, в ходе своих чудовищных экспериментов он нашел то, что способно влиять на мозги этих тварей. И вот сейчас мы готовились пожинать эти плоды. Не нужны были менталисты. Все одаренные должны были заниматься людьми, а монстрами займутся машины. Я заметил, как что-то изменилось, словно по воздуху разнесся протяжный вздох. Платформы разом вздрогнули и заискрились, будто через них начали прогонять какое-то чудовищное напряжение. Кангуры вдруг выпрямились, зарычали, заревели, да так, что у меня даже на таком расстоянии уши заложило. Задние ряды, те, что были ближе к платформам, развернулись и попытались кинуться на них, но будто натыкались на невидимую стену. Только сильнее ревели и отскакивали, толкали своих собратьев, заставляя их отступать. С каждой минутой волнение становилось все заметней, твари начинали беситься, подпрыгивали вверх и кидались в разные стороны. Но грамотно расположенные платформы не давали им шансов вырваться из этого круга, толкали их вперед. Я все еще не мог понять, какой принцип управления, как они собирались контролировать эту атаку, кто будет направлять тварей. Несколько секунд конгуры бесились на месте, а потом первый из них рванул в сторону города. За ним еще и еще, и тут я понял никакого управления не будет. Эта волна ярости и невероятной мощи просто обрушится на город».